5. Рычажок велосипедного звонка дёргала Ели, но он и не думал торопить сестру. И Ели приметила Йона и Батильду Сименсон. Эта парочка выгуливала невесть откуда взявшегося бульдога, хотя только вчера они выгуливали друг дружку. В Ели взыграло желание позлить собаку. Однако бульдог и не думал вскипать. Задолбал уже, бросила Яник брату. «Да, прекрати трезвонить, мальчик!» — проскрипел он «Позвольте представить Буча. Буч — это наши соседи. У них за домом шныряют тени. Надеюсь, ты разберешься с этой головной болью. Совершенно невозможно спать». «Вы приютили собаку, чтобы она с чем-то там разобралась?» — не поверила Яника. Глазки Буча говорили о непроходимой тупости. Только по этой причине он не воспринимал подростков перевертышей так, как должен был, с визгом и поскуливанием. Носик Батильды сморщился, когда она заговорила. — А вы разве не знали, что творится? Вероятно, ваш дрожайший отец читает вам на ночь свои ужасные книги, раз вы так спокойны. Вальти завелся маньяк, и он обожает кусать своих жертв. Буквально закусывает их до смерти, а из косточек лепит всякие кружки, будто школьник. — Привычка достойная вашего отца, — поддакнул Йон. — Или он все-таки ваш брат, такой молодой, а уже трое детей? Наверняка не обошлось без каких-нибудь мазей, которыми натираются все поклонники ночных бредней. Ты прав, мой дорогой, прав на все сто, верно, Буч? Буч рыгнул и пустил струю мочи себе под лапы. Еле аж побелел от злости. Со ступеней сбежала Алва. — Мы едем? О, Господи, а это что? «Это Буч, наш новый сосед. Ему по должности положено разобраться с тенями на нашем поле», — сказала Яника. «А это наши старые соседи. Они считают, что папа использует какие-то мази. Якобы благодаря им он выглядит моложе своих лет». «А он ими не приторговывает?» — неожиданно вырвалась у Батильды. «Нет» но он превращается по ночам в волка», — произнес еле «И мы, кстати, тоже, так что эта бульдожка вам не поможет». «Потому что ее мы съедим первой», — осклобилась Яника. «Ах, ах!» — Батильда еще раз с чувством повторила. «Ах, боже мой!» Чита Симминсон развернулась и с достоинством поплыла в обратную сторону. За ними семенил ничего не понимающий Буч. «Я же говорил, ма, они все там чокнутые!» — прошептал Йон. Батильда яростно закивала в ответ и одарила тройняшек фирменным взглядом. «Вы в чем-то замешаны, и я узнаю, что это!» — еле довольно рассмеялся. «Ну вот, дело сделано. Кого еще выбесим?» Алва привстала на правой педали своего велосипеда. «Директора Нансена, если сейчас же не отправимся в школу?» «Скибеди-скибеди, я и забыл! Кто последний, тот и Яника!» Громко хохоча еле поехал за аловой Яника по-мальчишески запрыгнула на велосипед и припустила за братом, но тут же успокоилась, вспомнив, что ей нужно хорошо выглядеть. Феликс явно не захочет слушать девочку, которая не может контролировать свой внешний вид, свои волосы и свои особые волчьи силы.